Однажды солнечным утром белка и муравей гуляли по лесу. Муравей объяснял белке, почему светит солнце и почему дождь идёт каплями, а не листиками. Белка кивала, говорила время от времени: "Да-да", и думала о своём. Постепенно они зашли в ту часть леса, где бывали очень редко. "Я знаю, где мы", сказал муравей. "Ты всё знаешь", сказала белка. "Как могу", сказал муравей и добавил: "Ты, кстати, знаешь, почему деревья растут вверх, а не в стороны? Ведь в стороны им было бы удобнее". Этого белка не знала, но наверняка узнала бы, если бы они не вышли на небольшую поляну. Место было не знакомое, и кто здесь жил, они тоже не знали. Посреди поляны стоял большой накрытый стол с тарелками, стаканами и вкуснейшими блюдами. От некоторых шел пар, другие только настаивались, а третьи пахли очень сладко. Хм, -м -м, сказал муравей и едва сдержался, чтобы не запустить куда-нибудь палец. А вокруг не было совсем никого. Ау, крикнула белка. Поздравляем, крикнул муравей. Есть здесь кто-нибудь? спросила белка. Мы приступаем, крикнул муравей, который положил глаз на гору сахарного песка. Белка едва успела его остановить. Было тихо, ни ветерка, солнце светило, сахар таял, а вокруг, насколько хватало взгляда, не было ни души. Считаю до трёх, сказал муравей и немедленно начал считать. Ну, сказала белка. Я даже не знаю, – три, – сказал муравей, который уже ничего не слышал и кинулся пробовать все сразу. Чуть позже к нему присоединилась и белка. Лакомились они очень долго. Солнце уже садилось, когда они наконец встали из-за стола и собрались идти домой, медленно переставляя лапы. Вдруг они услышали голос: «Спасибо, что пришли». Они оглянулись по сторонам и увидели стрекозу, которую почти невозможно было разглядеть в кустарнике. Ой, извини нас, пожалуйста, сказала белка. Муравей был не в состоянии ничего добавить. Знаете, сказала стрекоза, я всегда боюсь, что угощений не хватит или они не понравятся, поэтому я прячусь. Если кому-то чего-то не достанется или не понравится, то меня как будто нет. Ну что ты, стрекоза, сказала белка. Стрекоза изменилась в лице и отступила на шаг. Остаток дня рождения я до праздную одна. Быстро сказала она. Завтра я принесу тебе подарок, пообещала белка. Муравей с трудом кивнул. Что ты любишь? крикнула белка. Но стрекоза уже спряталась за листиком. В этот вечер ее дня рождения.